Раскрытый в широком оскале рот и немигающие глаза делали его ещё более похожим на бойцового петуха. "Я знаю, чем ты занимаешься", прошипел он Толстику. "Ты что же думаешь, это всё игрушки? Надеешься, что тебе и твоим дружкам-полочам удастся ускользнуть?" И в этот момент подоспевший Ральф, пыхтя как паровоз, положил руку на плечо Эда. Жар под тонкой футболкой обескураживал, будто рука его легла на раскалённую печь. А когда это вернулся на какое-то незабываемое мгновение, Ральфу показалось, что он смотрит прямо в бушующее пламя. Никогда прежде не видел он такой абсолютной, беспричинной ярости в человеческих глазах. Более того, даже не подозревал, что такая ярость возможна. Импульсивно Ральф едва не отшатнулся, но, подавив в себе это желание, замер. Промелькнула мысль, что если сейчас он отступит, то и набросится на него как сбесившийся пёс. Нелепо, конечно, этот был химиком-исследователем, этот был членом литературного клуба из тех, кто изучает пудовые книги о Крымской войне. Это был мужем Элен и отцом Натали. Чёрт, в конце концов, это был его другом. Вот только сейчас перед ним стоял вовсе не Эд и Ральф узнавал это. И вместо того, чтобы отступить, Ральф подался вперёд, схватил Эда за плечи, такие горячие под тонкой тканью футболки. так небообразимо мучительно обжигающе и стал поворачивать его к себе, пока эт не отвёл взгляд от толстяка. "Эт, прекрати", произнёс Ральф громким, сильным и уверенным голосом, каким по его глубокому убеждению только и можно разговаривать с людьми, впавшими в истерику. "Всё нормально, просто успокойся". Эт, не сводивший остекленевших глаз с толстяка, Скорэснул взглядом по лицо Ральфа. Не такое уж большое достижение, однако, Ральф почувствовал некоторое облегчение. Что это с ним? спросил Толстяк Ван, не кажется, что он сошёл с ума? Уверен, с ним всё в порядке, ответил Ральф, хотя вовсе не был убеждён в чём-либо подобном. Произнес он это сквозь зубы, не сводя глаз с Эда. Он не осмеливался отвести взгляд. Этот контакт казался единственной зацепкой, позволяющей ему удерживать парня, но зацепкой слишком хрупкой. Обычное потрясение из-за случившегося. Ему нужно несколько секунд, чтобы усп... — Спроси, что там у него под брезентом! — внезапно закричал Эд, указывая через плечо Ральфа. Соверкнула молния, и на какой-то миг малозаметные шрамы от юношеских прыщей Эда стали выпуклыми, превратившись в подобие странной рельефной карты. Прогремел гром. "Эй, эй, Sirius inde!" пропела это высоким детским голосом, от которого у Ральфа мурашки поползли по телу. "Сколько ты убил детей?" "Да никакое у него не потрясение заключил Толстяк. Он сумасшедший." И когда приедет полиция, уж я позабочусь, чтоб его засадили куда следует. Оглянувшись, Ральф увидел над кузовом пикапа голубой брезент, закреплённый ярко-жёлтой бичёвкой. Под брезентом угадывались округлые формы. Ральф прозвучал застенчивый голос. Он перевёл взгляд влево и увидел Дорнса Марстеллара, девяностолетнего старейшего представителя сборища старых кляч Гариса Веню. Тут стоял как раз позади грузовичка Толстика. Выдубленными временем руками Доренс скручивал и раскручивал книжку, как бы проверяя переплёт на крепость. Ральф предположил, что это сборник стихов, единственное, что читал Доренс, а может, он и не читал вовсе, возможно, ему просто нравилось держать книги в руках и рассматривать изящно сложенные строки. Ральф: "В чём дело? Что происходит?" И снова вспышка молнии, пурпурно-белые ворчание. Доренс неуверенно взглянул вверх, как бы желая там найти ответ на то, где он находится, кто он такой и что именно он видит. Ральф вздохнул. Доренс начал было Ральф, но тут эт бросился на него, словно дикий зверь, не надолго утихомирившийся только для того, чтобы собраться с силами. Ральф успел увернуться, толкнув Феда на искорёженный капот Datsuna. Его охватила паника и неуверенность в том, как именно поступать дальше. Слишком многое происходило одновременно. Ральф чувствовал, как под его хваткой яростно гудят мышцы рукава, как будто тот умудрился проглотить молнию только что перерезавшую небо. "Раль", окликнул его Доранс тем же тихим, но уже озабоченным голосом. "На твоём месте я бы не стал больше прикасаться к нему, я и так уже не вижу твоих рук". "Отлично. Ещё один сумасшедший. Как раз то, что нужно". Ральф взглянул на свои кисти, затем на старика. "Что ты плетёшь, Доранс?" — Твои руки! Я их не вижу! Здесь не место для тебя! Дор! Почему бы тебе не убраться оттуда? При этих словах старик немного приободрился. — Да, — произнес он тоном человека, которому только что открылась великая истина. — Именно так мне и следует поступить. Не успел он повернуться. Как снова раздались раскаты грома, старик поежился и прикрыл своей книжкой голову, Ральф успел прочитать оттиснутое ярко-красными буквами название «Предпочтение Щеголя». «Тебе следует сделать то же самое, Ральф. Не стоит вмешиваться в дела лонгтаймеров». От английского «long» — длинный, продолжительный, и «time» — время. Неологизм, используемый Кингом, в его своеобразной философской концепции бытия далее встречаются «лог». «шорт таймер» — «короткий краткосрочный», «олл таймер» — от английского «олл» — «весь все» и «оллд таймер» — от английского «оллд» — «старый». «От этого можно только пострадать». «Что это ты?» — не дав Ральфу договорить, Торренс развернулся и поковылял в направлении площадки для пикников. Седые волосы, напоминающие пушок новорожденного пикника, Ерушило ветром, спутником надвигающейся грозы. Итак, одна проблема решена, но успокаиваться было рановато. Дорен со временем отвлёк внимание Ральфа от Эда, и теперь парень снова злобно поглядывал на толстяка. Грязный ублюдок, как бы крикнул он. Имел я твою мать. Толстяк насупился. Что? Взгляд Эда снова метнулся к Ральфу. Кажется, теперь он узнал соседа. Спроси-ка, что у него там под брезентом, закричал этот. Заставь этого убийцу показать тебе это. Ральф взглянул на толстяка. И что же у вас там такое? А тебе какое дело, парировал тот, стараясь придать голосу езвительности и агрессивности. Он попытался поймать взгляд Эдадипна и на всякий случай сделал два пробок их шашек в сторону. Мне никакого, а вот ему это нужно, ответил Ральф, слегка поведя головой в сторону Эда. Просто помоги мне успокоить его, ладно? Ты его знаешь. Убить! со снова крикнул Эд, и на этот раз так рванулся из рук Ральфа, что тому пришлось отступить на шаг. Ко всему прочему происходило что-то ещё. Ральфу показалось, что пугающе пустой взгляд этот становится осмысленным. Теперь в его глазах было больше эда, чем прежде, или, возможно, Ральф просто принимал желаемое за действительное убийца, убийца младенцев. "Господи, бред собачий", пробормотал толстяк, но подойдя к кузову, развязал один из узлов и отвернул угол брезента. В кузове стояло четыре деревянных бочонка с надписью "От сырняков". Органическое удобрение, пояснил Толстяк, переводя взгляд с Эда на Ральфа, затем снова на Эда. Он дотронулся до козырька кепки с эмблемой общества садоводов. Целые дни напролёт я вожусь с цветочными клумбами в Джунипер-Хилл. Это психиатрическая лечебница на окраине Дели, где тебе не мешало бы отдохнуть, дружок. Удобрение, произнёс Эд, как бы спрашивая самого себя. Левой рукой он потёр висок. Удобрение? Он спрашивал так, будто речь шла о простом, но вызывающем сомнение научном открытии. "Удобрение?" подтвердил толстяк, поворачиваясь к Ральфу и добавил: "У этого парня с головой не всё в порядке. Вы согласны?" Просто он сбит с толку, смущённо ответил Ральф, наклоняясь к узову. Он постучал по крышке бочонка, затем повернулся к Эду. "Бочонки с удобрением", сказал он. "Теперь ты доволен?" Ответа не последовало. Медленно подняв вверх правую руку, Эд стал тереть второй висок. Он был похож на страдающего невыносимой мигренью. "Теперь ты доволен?" Ральф мягко повторил свой вопрос. В это на мгновение прикрыл глаза, а когда снова открыл их, Ральф заметил в них влажный блеск, словно от подступивших слёз. Это осторожно облизнул языком сначала один уголок рта, затем другой, кончиком шёлкового шарфа он вытер лоб, при этом Ральфу стали видны вышитые по краю шарфа китайские иероглифы. Мне кажется, возможно, Начал было это, но тут же замолчал. Казачки его снова расширились, и взгляд приобрёл то прежнее выражение, которое так не понравилось Ральфу. "Дети!" резко выкрикнул он. "Ты слышишь меня? Малодцы!" Ральф снова прижал его к машине уже в третий или четвёртый раз, он сбился со счёта. "О чём ты говоришь, эд?" внезапно в голове у Ральфа вспыхнуло Что-то случилось с Натали? Ты беспокоишься о Натали? Хитраватая, коварная ухмылка искривила губы Эда, а он посмотрел мимо Ральфа на Толстяка. Значит, удобрение. Что ж, если это так, ты ведь не станешь возражать и откроешь один из бочонков. Толстяк беспокойно взглянул на Ральфа. Парню нужен доктор, промямлил он. — Не исключено. Но мне показалось, что он успокаивается. Можешь ли ты открыть один из бочонков? Возможно, от этого ему станет легче. — Конечно. В чем проблема? Назвался груздем, полезай в кузов. Еще один всплеск молнии, еще один раскат грома, на этот раз будто прокатившийся по всему небу. И первая холодная капля дождя упала на потную шею Ральфа. По левую руку от него... Дорнс, марстлер, стоя возле площадки для пикников с книгой в руках, с тревожным смотрел на всю троицу. Кажется, сейчас хлынет как из ведра. Появился толстяк, а я не могу допустить, чтобы всё это добро намокло, иначе начнётся химическая реакция. Так что смотрите быстрее. Просунув руку между бочонками, он достал ломик. "Должно быть, я такой же сумасшедший, как и он, раз делаю это", сообщил водитель Ральфу. Я ехал домой, думая о своем, а он сбил меня. — Давай, действуй, — перебил его Ральф. — Это займет не больше секунды. — Да, — кисло протянул толстяк, поддевая плоским концом ломика крышку ближайшего бочонка. — Воспоминаний хватит на всю оставшуюся жизнь. Именно в этот момент снова прогрохотал гром, и толстяк не услышал того, что произнес Эд дипно. Ральф, однако, услышал. И у него свело желудок. На эти бочонки, набитые мёртвыми младенцами, поделился своим мнением Мэт. Вот увидишь. В голосе это было столько убеждённости, что пока Толстяк открывал крышку бочонка, Ральф почти ожидал увидеть переплетённый клубок рук, ног и маленьких безволосых головок. Вместо этого его взору предстала смесь белого и коричневого порошка. Из бочонка пахнула то ли торфом, то ли химикатами. — Ну что, теперь ты удовлетворен? — спросил толстяк, снова обращаясь к Эду. — В конце концов, я же не Рей Джоберт и не этот маньяк-дамер. Так что скажешь?